Конечно, они ошибались иногда, но в целом такой принцип срабатывал. Сознание, что от вас не ждут того, к чему вы не способны, приносило огромное облегчение. В противоположность многим из наших друзей мы отнюдь не были зажиточной семьей. Американец по происхождению, мой отец автоматически считался богатым, как все американцы. Но на самом деле мы жили вполне комфортабельно, но не более того – У нас не было ни дворецкого, ни лакея, мы не держали выезда с кучером, у нас было трое слуг, а по тем временам меньше нельзя было бы себе представить. И если в дождливый день мы собирались пойти к друзьям на чашку чая, то полторы мили шагали под дождем в плащах и галошах. Мы никогда не вызывали кэба, разве что речь шла о настоящем бале, и под угрозой оказывался бальный наряд». С другой стороны, угощение, принятое в нашем доме, отличалось поистине невероятной роскошью по сравнению с тем, что обычно подают гостям теперь. Тут уж, казалось бы, никак нельзя было обойтись без помощи повара и поварят. Недавно мне попалось на глаза меню одного из наших давних обедов на десять персон. Сначала предлагался выбор из двух супов, пюре и бульона. За ними следовало горячее тюрбо из палтуса или язык. После этого шел щербет, за ним седло барашка. И уж полной неожиданностью был лангуст под майонезом, а на сладкое — пудинг-дипломат или русская шарлотка. И потом уже десерт. А все это приготовила одна Джейн. Теперь семья такого же достатка, как наша, конечно, владела бы машиной и нанимала бы прислугу двух человек. Что же касается приемов, то наиболее важные из них проводились бы в ресторане или устраивались хозяйкой дома. В нашей семье умницей раз и навсегда была признана моя сестра. Директриса ее школы в Брайтоне настаивала на том, чтобы сестру послали в гиртон. Папа расстроился и сказал, «Мы не хотим, чтобы Мэтш выросла синим чулком. Лучше отправим ее заканчивать образование в Париж». Так моя сестра к полному своему удовольствию поехала в Париж, поскольку ни под каким видом не желала ехать в Гиртон. Мэтша в самом деле была головой. Остроумная, большая выдумщица, обладающая мгновенной реакцией, она всегда добивалась успеха во всем, за что бы ни бралась. Брат, годом моложе сестры, отличался огромным обаянием, прекрасно разбирался в литературе, но уступал ей в интеллекте. Думаю, мама с папой рано поняли, что это будет тяжелый случай. Монти питал пристрастие к прикладным инженерным работам. Отец надеялся, что Монти сделает финансовую карьеру, но вскоре ему стало ясно, что за отсутствием способностей у Монти нет никаких шансов преуспеть на банковском поприще. Тогда Монти принялся за изучение инженерного дела, но и здесь его поджидала неудача, так как он был слаб в математике. Относительно меня в семье существовало устойчивое мнение, что я несообразительная. Я никогда не поспевала за невероятно быстрой реакцией мамы и сестры. К тому же мои высказывания отличались некоторой невразумительностью. Когда мне надо было что-то сказать, я с трудом подыскивала нужные слова. «Агата, такая несообразительная!» — постоянно восклицали все окружающие. Вот уж чистая правда. Я это знала и полностью соглашалась. Однако нисколько не беспокоилась и не расстраивалась по этому поводу, я покорилась своей участи постоянно плестись в хвосте событий. И только в возрасте двадцати с чем-то лет я поняла, что в нашей семье был необычайно высокий уровень, и я была не менее, если не более сообразительной, чем все прочие. Что же касается невразумительности речей, то косноязычие останется при мне навсегда. Может быть, именно поэтому я решила стать писательницей.